Глава 29. Судный час. Сила стихийной магии не берет свое начало из пустого места. Она не рождается из ничего, не формируется из воздуха. У всего живого и мертвого есть исходная и есть конечная точка. Одаренные испокон веков являлись тем самым концом, Ну а так называемые судьи Тем самым истоком Весь этот сложный процесс Происходит благодаря астралу Тончайший главенствующий мир Он нейтрален Но и в то же время Стоит на вершине сущего Потому как свои безграничные силы И бесконечной мощью Пронизывают все мироздания разум Невозможно сказать Сколь много высших существ Проживает в нем Ведь они находятся как вблизи так и на непреодолимом расстоянии друг от друга. Но даже среди высших существ есть те, кто стоят на вершине всего возможного. Порой пик любой силы для них ничто. И зовутся они управляющими судьями. Они воплощенные разумное олицетворение той или иной стихии. Их главный проводник. Именно со стихиями они ассоциируются. По словам мастера Артерата «Судьи – огромное множество подстать той или иной силе, но среди них выбиваются лишь 10 первородных и 10 основоположников. Судьи – это те, кто наблюдает за всем и сразу. Они соблюдают все мыслимые и немыслимые правила, но при этом практически всегда из-за своего могущества находятся в глубоком сне, и немногое может потревожить их сон». «Ну да, как же!» – вдруг расплылся в широкой улыбке – все сильнее теряет связь с реальностью. Немногое. И как бы это смешно или же странно не звучало, но одаренные всех мирозданий и всего сущего всегда заимствовали чужую силу. Брали ее в аренду у настоящих владельцев и временно ей повелевали. Реонорцам же по какой-то причине была дана возможность приказывать и отдавать команды напрямую. Для многих это невидимая грань, но не для сведущих. Если говорить простыми словами, то одаренные – это заложники многотысячелетней системы, а есть носители высшей речи и еще несколько исключений из правил, к примеру, тот же Картар, которые могут эту систему игнорировать. Тем не менее, после всего пережитого, я догадываюсь, в чем именно заключается неизвестная причины такой силы моего народа. Теперь я понимаю, почему она так поступила. Почему выбрала именно такое наказание? Ведь я на ее месте поступил бы аналогичным образом. Со слов мастера Ортерата следовало, что лишь трое судей практически всегда находятся на своем посту. Они не впадают в спячку. Ведь без их своевременного вмешательства может случиться непоправимое. Все мысли и беседы из прошлого промелькнули подобно мимолетному всполуху. Точно такому всполуху, который я увидел перед глазами после произнесенной фразы запрета. Не было ни пронзительного всплеска стихий, ни ужасающего света представления в виде выплескивающейся магии. Произошла только вспышка. Вспышка, что была наполнена всеми видами и всевозможной цветовой гаммой, которая стремилась куда-то вверх. Никогда бы не подумал, что нарушу сразу три запрета. Да я везунчик просто, прошептала себе поднос, жадно сглатывая и возводя глаза чуть выше, любуясь красотой плещущих энергий. Красиво все-таки. Очень красиво. Это того стоило. Я никогда не лицезрел ничего подобного, воистину завораживающее зрелище. Впервые на моей памяти стихии не противостояли друг другу, а работали в слаженном симбиозе. У меня в мыслях не было нарушать древние договоры завета. Даже на смертном одре в мировине я не посмел этого сделать и заклеймить свой народ и себя позором. Но орионорцев больше нет, я последний. Так вдобавок еще и страшный эгоист. Я слишком многое сделал для своей расы, слишком многим пожертвовал. Надеюсь, они все поймут. Поэтому отныне мне нести бремя этой вины и позора. Сам не знаю почему, но оставаться одному в полумраке мертвого мира совсем не хотелось. А пустота в душе росла все более стремительными темпами. Правда, вместе с пустотой росла и невероятная слабость. Вихрь четвертого оборота ослабевала все сильнее, а вместе с этим угасало пламя моей жизни и страшное давление, что отпугивало пожирателей. В какой-то момент перед глазами все затуманилось, а тело начало крениться вперед. Практически сразу этим воспользовались окружающие меня со всех сторон твари. Они с еще большей скоростью рванули вперед, сужая кольцо, но удержать равновесие и обернуться лицом к тьме мертвого мира мне удалось в самый последний момент, и вместо болезненного приземления всем телом заныл только многострадальный крестец, потому что неизвестно как, но получилось принять сидячее положение и опустить затуманенный взор в темную землю. Вихрь вновь вспыхнул но уже ослабевающей мощью расходы остатки моей угасающей жизни. Но так или иначе своего я добился. Чудовища отшатнулись прочь. Да где вас? Где же вас бесы носят? Отревисто прошелестел я, искосо поглядывая на то, как ураган четвертого оборота начал ослабевать все быстрее. А секунду спустя начал раздаваться едва уловимый треск. Судьи, хреновы! Трескалась в этот самый миг моя собственная деревеневшая кожа во множестве мест из-за отката и перенапряжения руного тела. Как ни странно, но из-за того, что организм почти не принадлежал мне, я не чувствовал боли, только речь начала сбиваться с ритма против моей воли. Взгляд в это самое время все сильнее затуманивался, а затем перед глазами возник мираж. Прелестный мираж, который вызвал теплую улыбку на губах. Прелестный для меня, ведь я вновь видел себя со стороны. Я видел их. Видел всех. Это случилось недавно. Да, совсем недавно. Прямо перед их отбытием. Но складывалось впечатление, что подобное произошло вечность назад. Это один из тех трех драгоценных дней, что теплились в моем сердце пуще других. Совместное фото. Они захотели. Вначале был запечатлен я, затем девочки, после подключились неугомонные дети. Под конец был сфотографирован весь род Лазаревых. Вся его верхушка. Я видел у всех отчетливо, словно они сейчас стояли все передо мной. Они улыбались, глядя на меня, точнее, на то создание, в которое я превратился. Кто ободряющее, кто-то виновата, кто-то с грустью. Причем самому себе улыбался даже я. Бред, полнейший бред. Но ну, чего стало легче на душе из-за их улыбок? Князь Лазарев собственной персоной во главе, Алиша, Прасковья, Вика и Лира Лазарева, стояли справа. На руках у них умостились дети. Мариус, Лика, Флораса, Тар и их лучезарные усмешки. Хельнга, Рита, Лиза и Анжелика находились слева. Вадим, Леоня, Ванесса, Гордей, Кирилл, Лена, Мария, Карс, Симона, Харс, Киртайс, старый Брюзга и Лисицы разместились чуть дальше. Место нашлось для многих, и я наблюдал ныне за всеми. Видел каждую улыбку, каждую складку и морщинку на их лицах. Правда, с какой отчетливости я смотрел на присутствующих. И точно так же я явно слышал и последние слова жен, детей, друзей и сестры. «Вернись. вернись живым. Вернись во что бы то ни стало. Папа, возвращайся домой. Дядя Зиантар, мы вас будем ждать. Тушим, не рискуй, шеф». «Простите», — прошептал одними губами я, с грустью глядя на чудесный мираж. «Простите». «Простите меня. Я и вправду хотел. Очень хотел». Сцены начали стремительно меняться. Перед глазами в прямом смысле промелькнула вся жизнь. Вот секунду спустя я вновь и нахожусь на той самой террасе. Только сейчас лежу на коленях у Прасковьи Алиши, и те с нежностью что-то шепчут на ухо. Слух следом вонзается радостный гвалт детей, и на Игоря нырёв в Зеула... А неподалеку слышу щебет Мелисы и Жон Картара, которые взяли в самый полноценный осаду остальных девочек. Прекрасное времяпровождение. Замечательные незабываемые моменты моего бытия. Вот только уже секунду спустя чуткие реанурские чувства уловили чужеродные вмешательства. Будь я сейчас на третьем обороте, то и не заметил бы их прибытия, но на четвертом, на четвертом все иначе. Явились такие. Головы я поднять сейчас попросту не мог, но на мое изумление тени источали ничего, будто бы и не было здесь никого, только пустота и умиротворение. А еще вдох спустя до невозможного игривый голос развеял весь чудесный мираж перед глазами. Ха! Так вот кто нарушил все писанные и неписанные заветы! усмехнулась весело незнакомка. Словно обращалась и не ко мне вовсе. «Сам ненавистник жизни собственной персоны, и та еще заноза в моей заднице, точнее уже в наших. Кто бы сомневался, что ты пойдешь на подобное? Если честно, то я помню все твои оскорбления в свой адрес. Все до единого. Меня коробило каждое твое слово, и ныне ты получишь по заслугам». Кто бы сомневался, что она приперется первой, чтобы позлорадствовать. Я слышал отчетливые шаги. Три пары шагов и только, более ничего. Все остальное стихло. Даже крова прекратился, будто бы время остановилось. А значит, все бодрствующее три судей здесь. Смерть, жизнь, время. Значит, не за горами появление остальных. «Управляющие стихиями», — прокашлял тихо я. <прокашляю> тихо> «Какая честь! Что касательно тебя, <прокашляю тихо> я не жалею ни о едином своем слове. Заслужила!» «Ты забыл свое место, смертной, раздался следом практически безэмоциональный тон другого судьи. «Ты хоть ведаешь, что натворил? Ты нарушил договор, нарушил все заветы. Три!» «Все три завета за раз!» Голос все так же звучал безэмоционально, но его громкость уже поражала. «Это табу! Ты нарушил древнее соглашение! Из-за тебя нам предстоит наводить возникший в Астрале хаос! Точнее, его уже наводят! Такого не было больше трех тысяч лет! Ты даже умудрился позвать к нам, как к какой-то рядовой силе!» «Не бормочи! отмахнулся с улыбкой я, а затем, собрав утекающие куда-то силы, попытался поднять голову чуть выше. «Если потребуется, то снова это сделаю. Да, считай, что я и вправду забыл свое место». Взгляд мой все так же был затуманен, но три и два видимых и высоких стихийных силуэта я все-таки успел рассмотреть. Это оказались всего-навсего гуманоидные образы. По-своему величественные силуэты трех различных цветов. Ярко изумрудный выделялся на фоне двух прочих. Далее шла смесь черного и белого. Последним была практически невидимая и расплывчато-прозрачная тень. «Ты смеешь дерзись мне?» сухо декларировала время, сделав шаг навстречу. «Одна моя мысль, и ты будешь вечно испытывать, дочели да неведанные муки». А, «Ну так давай». Печально прошептал я, собирая все силы воедино, и на покачивающихся ногах потреск собственной кожи и тихий хруст костей в теле медленно выпрямился во весь рост, попутно с этим глядя туда, где должны, по идее, находиться глаза собеседника. «Вперед, судья! Время твоего отчина! Возобнови его ход! Накажи преступника! Но ты ведь не можешь этого сделать, а? Потому как тоже нарушишь запрет!» Силуэт невиданной силы был более чем на метр выше меня. Но, как ни странно, я не чувствовал от нее или него враждебности, или же раздражения. Правда, я ни от кого из них ничего не ощущал. Лишь бездонная пропасть пустоты простиралась вокруг меня. «Ему осталось недолго», — спокойно декларировала управляющая жизни, а затем весьма игриво облетела меня по кругу и даже принюхалась. «Хо, все-таки Реанолец», — Ровное тело идеальное. Третий оборот. Ты на пике своих сил. Был совсем недавно. Но вздумал нарушить запрет. За что и поплатился. Так или иначе, на твой народ будет наложено клеймо позора. Их отрежут от астрала. Носители высшей речи заплатят за все. Они лишатся своей силы и будут уничтожены один за другим. Но что касательно тебя, то... Если честно, то в этот момент мне захотелось рассмеяться, что в итоге я и сделал. Попор сто раз как безумный маньяк. Так громко и заливисто, как только смог. Тело разрушалось на глазах при любом малейшем движении, да и стоять было трудно. Но я продолжал смеяться, смеяться до слез, горьких и обидных слез. Как я и рассчитывал, судьи совсем не контактируют между собой. Да и собираются вместе, по-видимому, только в такие моменты для наказания неугодных идиотов, как я. По-своему, они всемогущие, но большинство существ для них не более, чем пыль под ногами. Боюсь даже представить, на что пошла бездна, чтобы заключить такой выгодный договор для моего глупого народа, который погрес в итоге в раздоре. «Вперед!» — сквозь полубезумный смех выпалил я. «Начни исполнение своего приговора. Я знаю, что меня ждет. Можешь начинать истребление моего народа. Слишком много времени это не займет. Сиар-а-сарианон ныне перед тобой. Но судья времени не знает, да? Это ведь не его его следить за подобным, не так ли?» Гораздо шире улыбнулся я, со вселенским трудом взглянув в сторону той, кто до сих пор молчаливо находилась в стороне. На целое мгновение возникла неловкая пауза. В эту самую секунду мне даже померещилось, что управляющий временем находится в замешательстве, а затем он невольно обернулся в сторону упомянутой. «О чем лопочет носитель высшей речи? Чего я не знаю?» «Все остальные давно уничтожены», — Невозмутимо отозвалась смерть. «Весь народ Росарианон в одном лице перед тобой». Он последний в своем роде. Последний, кто несет в себе все тайны сородичей. «Давайте, действуйте», — прошептал я губами. «Я нарушил запрет. Я создал вам головную боль и породил проблему, с которой вам теперь разбираться. Я вышел за грань дозволенного. Я и вправду последний реанурец. Мне платить по счетам и... Мне нести время позора и ответственности». Не привыкать уже как-то. Стоп, подождите. Вдруг ни с того ни сего опомнилась жизнь и, резко приблизившись и чуть согнувшись, заглянула в мое искаженное стихиями лицо Это, это человек. Он, он реанорец, но и одновременно с этим человек. Почти в тот же момент та живо выпрямилась и с вопросом уставилась на черно-белую тень. «Ты? Твоих рук дело? Ты с ней кшалась, да? Снова?» Впрочем, договорить она не успела, потому как в этот самый миг раздался громогласный бас, и всего на доле мгновения мрачное небо озарилось сразу несколькими ослепительными вспышками, и к трем силуэтам добавилось еще семеро. «Кто? Какой мерзавец? Нарушил древний договор!» «Кто вздумал пробудить и призвать нас?» Огонь, ветер, вода, земля, тьма, свет, пространство. И вились и пробудились все судьи. По-своему немыслимые события. От прибывшей семерки, в отличие от жизни, смерти и времени, я ощущал эманацию знакомых энергий а цветовая гамма оказалась родни сили, которые они управляли. Под их напором организм начал разрушаться все быстрее, а затем и моя сила воли дала слабину. Однако Рианорец никогда не упадет на колени, даже в присутствии таких существ. Если уж умирать, то стоя. Лишь следуя одним инстинктам, громовое копье отозвалось на мой зов и появилось в руках, а после вадзив его перед собой и опершись на древко, я с равнодушным взором уставился на десять судей, на силу, что за пару мгновений может стереть в пыли целый мир. К тому же данный крута с копьем не укрылся от управляющих, и те один за другим обратили все свое внимание на меня. Вперед почти моментально выступил пламенный силуэт, который горланил пуще остальных, и, поравнявшись с жизнью, смертью и временем, тот гулко втянул в себя окружающий воздух и уставился в мою сторону. «Эфир! Реанолиас! Ещё тогда я знал, что вам нельзя доверять. Значит, произошедшее твоих рук дело. Ты представить себе не можешь, в какой хаос пришел астрал из-за стольких чужородных сил и первостихий. Ты сделал это дважды. Дважды! Так еще и надумал... «Преобразится высшее существо без надлежащего становления! Но все это меркнет и бледнеет перед тем, что ты посмел призвать нас!» «Не бухти, папаша!» Еле слышно и отрывисто прошептал я, вцепившись в копье, словно спасательный круг. «Другим лекции читать будешь. Я знал, на что шел, так что давай, без лишней показухи!» От подобного обращения пламену Сюэт невольно опешил и слегка погас, а жизнь ни с того ни с сего удовлетворенно прыснула. <свят> Огонь, не обращай на него внимания. Его время на исходе. Я бы даже сказала, что он находится в весьма выгодной ситуации. Старые договоры к нему неприменимы. Лишь окажем услугу. Но вот душа. Правда, ее игривое настроение разум улетучилось когда вновь продолжил говорить смерть. «Не получится. Его душа, его и только его. Я не смогу ее забрать». «Что? Моя душа? Неужели бы Нара еще тогда? Или же перед своим уходом? Ушам не верю. Так вот, что означали ее слова». «Его покровительница доставляет слишком много проблем». Вдруг раздался спокойный голос напрочь черного силуэта. «С этим нужно что-то делать». «Ты тоже угомонись», — не остался в долгу, подняв взор на тьму. «Почему он столь дерзок?» — заговорила абсолютно белая тень. «Говорю уже, к нему неприменимы старые договоры», — Пожала плечами жизнь. «Он последний, последний своего рода. Наказывать больше некого, раз Урианон уничтожили. Однако оставлять все это без внимания нельзя». На мгновение возникла томительная пауза, но уже в следующую секунду ее разрушил громогласный хохот пламенного силуэта. — Ха-ха-ха-ха! Надо же! Даже с такой силой передохли! Неудачники! А ведь я помню, что нам обещала бездна! — Тебе смешно, папаша, да? — ухмыльнулся скупо собирая войди на все доступные силы отчего треск рассыпающейся кожи и хруст костей показался мне оглушительным, но даже невзирая на свое состояние угасающее сознание, получилось полностью выпрямиться во весь рост. «Тогда давай посмеемся вместе! Или ты думал, что я призвал вас всех, чтобы мило побеседовать? Не смеши меня! Я знаю правила и свои предсмертные привилегии!» Я знаю ваш закон Знаю, что вы обязаны сделать Сейчас я, и только я, повелеваю вами Вы не вправе ослушаться Да как ты смеешь, смертный? Точис разъярился огонь Ты нарушил древний договор Ты нарушил все табу тонкого мира Ты плевал на запреты И теперь еще смеешь что-то требовать от нас? «Не зазнавайся, Реанорец! Я покараю тебя прямо сейчас!» В моем нынешнем состоянии невозможно сопротивляться такой непоколебимой мощи первозданного пламени. Судья мог за доли секунды развеять меня пеплом по ветру. Я и так был истощен, а, находясь под подобным давлением, тело невольно задрожало и начало заваливаться на бок вместе с копьем. «Нет, терпи, Зиантар. Ты должен, ты обязан. Еще хотя бы минуту. Нет, тридцати секунд будет достаточно». Однако болезненного удара я не почувствовал. Да и встретиться с холодной землей мертвого мира мне не дали, потому как меня внезапно подхватили теплые руки, а секунду спустя зазвучал нежный женский голос. «Не покараешь» по крайней мере, пока не исполнишь его приказ. Ты обязан, вы все обязаны ему».